тату. «Женщины смешны. И чем же они смешны? Они нам верят». М «Да, лучше им о таком не рассказывать. Фантазия мощная, а психика слабая», — согласился со мной Антон, когда я открыл дверь, пропуская его в магазин. «Что вы хотели?» «У вас яйца есть?» Обратился я к продавщице, которая уже пристально изучала нас. «Нет», — смущенно улыбнулась она. «Извините, я даже не подумал. Черт, хотел другу блинов напечь». «Возьмите готовы?» Поправила она свою прическу, дав понять, что я прощен. «Они съедобные?» «Очень. Я сама их всегда беру. Пожарите минут пять — и готово. Вам с чем? Есть с мясом, вишней и творогом. Дайте всех по пачке. Так что там было с пешеходом? Все еще стоял брошенный мной на месте ДТП, про которое я начал на подходе к магазину Антонио. Так мы звали его еще со школы. Было в нем что-то от итальянца. А сейчас пропало. А жаль, посмотрел я на него внимательно. Антон как Антон.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 Вижу душу бедняги, которая отлетает и машет мне, уже осужденному за убийство. Странный утренний пешеход, скрюченный, лежал на асфальте, уставившись на свой пакетик в руках. Я обрадовался, спрашиваю у него «Ты живой?» А он мне «Черт, яйца!» «Что с яйцами?» «Ты разбил мне оба яйца!» Поднимает руку, а с нее слисят, противно стекает. Меня чуть не вывернуло. Предложил его в больницу отвезти, все расходы оплатить. А он говорит, «Тогда к магазину, с тебя 4,60». Странный человек покупал себе каждое утро на завтрак 70 граммов сыра, 100 граммов колбасы, два яйца. Это он уже мне потом рассказал, по дороге. «Счастливчик», — констатировал Антонио, когда мы уже зашли в подъезд. «Кто?»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 Антон задрал рукав, на его смуглой коже было набито Таня.